«В таком случае я должен посеять маки в своем саду», — со вздохом промолвил Дриан. «В этом нет необходимости», — возразил его собеседник. «Жизнь всегда держит маки в своей руке. Правда, иные вещи надолго задерживаются в нашей памяти». Однажды я в течение целого сезона носил в петлице, только лишь фиалки. Это было нечто вроде эстетического траура по одному любовному увлечению, которое не хотело умирать. Но, в конце концов, оно приказало долго жить. Уже не помню, что было причиной смерти. Скорее всего, обещание, данное предметом моей любви, пожертвовать для меня всем на свете. Это ужасное обещание внушает человеку страх перед вечностью. Кстати, можете себе представить, на прошлой неделе на обеде у леди Хампшир моей соседкой за столом оказалась именно эта дама, тот самый предмет моей любви. Увидев меня, она сразу же ударилась в воспоминания и принялась раскапывать прошлое и ворошить бущи Я похоронил этот роман в могиле под Асфоделью, а она снова вычила его на свет Божий и уверяла меня, что я разбил ей всю жизнь. Должен отметить, что за обедом она уписывала блюда с завидным аппетитом, так что я за нее не тревожусь. Но кова бестактность, какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что она в прошлом А женщины никогда не хотят замечать, что занавес опустился Им непременно подавать шестой акт Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку А каждая трагедия переходил бы в фарс Женщины в жизни прекрасные актрисы но у них нет артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Адриан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был знаком, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибилла Вейн. Обычные женщины утешаются в этих случаях достаточно легко. Некоторые из них находят утешение в том, что носят сентиментальные цвета, Не доверяйте женщинам, которые независимо от возраста носят платье лилового цвета или тем, кто после 35 лет питает пристрастие к розовым лентам. Это за редкими исключениями женщины с бурным прошлым. Другие утешаются тем, что неожиданно открывают какие-нибудь достоинства в своих мужьях. Они щеголяют своим супружским счастьем, Словно это изысканнейшее из прегрешений. Есть и такие, кто ищет утешение в религии. Таинство религии приобретают для них всю прелесть флирта, Как однажды призналась мне одна женщина, и я охотно этому верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, Как репутация грешницы. Совесть всех нас делает эгоистами. Да, не всех утешений, которые находят современные женщины. Причем я не упомянул еще о самом главном из них. — О каком Гарри? — спросил Дуриан рассеянно.